Прежде чем говорить об исторической миссии Мухаммада и перспективах мусульманской цивилизации, необходимо остановиться на нескольких важных вопросах общего характера. Они в первую очередь касаются отношений между Кораном и Исламом, Исламом и арабской культурой, а также различных возможностей интерпретации Корана. В общих исследованиях на тему Корана и Ислама оба эти понятия зачастую употребляются синонимично. Однако Коран и Ислам – не понятия, как не понятия Библия и христианство, Веды и индуизм. Ислам, христианство, индуизм являются результатами исторического развития совокупности воззрений. Исходные религиозные памятники связаны лишь с частью этих воззрений. Так в Исламе наряду с Кораном большую роль играют сунна, и более поздняя религиозная и философская литература. В христианстве – работа отцов церкви и решения церковных соборов. В индуизме – упанишады. В каждом из приведенных случаев их положение также дополняется народными верованиями и историческими прецедентами. С точки зрения приверженцев этих религий, вся совокупность их многовековой традиции освящена или даже кодифицирована исходными религиозными памятниками. Такое заблуждение можно зачастую объяснить тем, что эти религиозные памятники изложены на языке, отличном от языка, который использует в настоящее время большинство верующих. Религиозная доктрина воспринимается через комментарии, а не оригинал. Многие религиозные догматы носят очень общий характер и открыты для различных интерпретаций. Например, Коран не призывает женщин носить чадру. Библия не призывает к созданию иерархической структуры церкви. Соотношение между Кораном и арабской культурой также неоднозначно. В Коране говорится, что он был не на чистом арабском языке. Учение ислама во многом опирается на действительность арабской жизни 7 века. Но было бы заблуждением видеть ислам только как арабскую религию. Ислам, как и другие мировые религии, наднационален, хотя он и имеет национальные корни христианство по сути явилось сектой иудаизма буддизм одним из направлений индуизма обе эти религии вышли за рамки своей исходной национальной почвы большинство приверженцев христианства и буддизма находятся за пределами первоначальных национальных культур буддизм вскоре после того как он стал государственной религией индии при царе ашоке покинул территорию индии двигаясь дальше на восток индия и сегодня является преимущественно индуистской страной. Несмотря на свой наднациональный характер, ислам исповедуется большинством арабов, но самые большие мусульманские страны за пределами арабского мира ⁇ Индонезия, Малайзия. Особенностью ислама является то, что Коран для мусульман ⁇ это слово Бога в буквальном смысле. Библия для христиан или буддийские и индуистские тексты для буддистов и индуистов ⁇ бога-вдохновенные тексты. Поэтому арабский оригинал Корана для мусульман особенно значим. Но и в других религиях существуют свои священные языки. Вплоть до Второго Ватиканского собора, 1961 год, католическая церковь использовала латинскую мессу. Русская православная церковь использует церковно-славянский язык. Иудейское богослужение идет на древнееврейском языке, который вплоть до недавнего времени был сугубо культовым языком. В эфиопских христианских церквях богослужение проходит не на амхарском, а на древнем языке геэз. Казалось бы, верующие должны стремиться к наиболее ясному пониманию текста, но религия имеет свою логику. Притягательность священных текстов на древнем малопонятном языке не только в том, что нам свойственно идеализировать прошлое, но и в том, что мы можем придавать непонятным словам наш личный смысл создавая личную религию в рамках религии коллективной. Этим, по-моему, объясняется тот странный факт, что католицизм со всей его иерархией и нелогичностью в целом более успешен в своей миссионерской деятельности, чем протестантизм, со всей его логикой и прозрачностью. Католицизм с его мистическими культами позволяет различным народам вписывать в рамку официальной доктрины свои во многом языческие верования, Протестантизм со всей его ясностью проводит слишком четкие границы. Кто не с нами, тот против нас. Для значительного числа мусульман не арабов текст Корана на арабском языке понятен лишь примерно, в отличие от книг иудаизма и христианства. Священное писание мусульман дошло до сегодняшнего дня без перерыва в языке оригинала а в иудаизме текст Библии на древнееврейском языке был восстановлен лишь позднее по переводам на арамейский язык. Евангелие, содержащее слова Христа на арамейском, его родном языке, известно лишь по греческому варианту. Растянутость во времени и многочисленные переводы, возможно, довели до нашего времени тексты, которые значительно отличаются от своего первоначального оригинала. Коран, в силу своего сравнительно позднего и интенсивного развития, представляет собой текст, который наверняка был значительно менее искажен, чем священные книги других религий. Чрезвычайно важен вопрос интерпретации Корана. Религиозные памятники составляют основу мировоззрения определенной религии. Их толкование играет решающую роль в определении окружающего мира. Существует ряд возможностей таких толкований. Одним полюсом является буквализм, то есть игнорирование исторического контекста, Убеждение в том, что положения, например, Корана, применимы буквально в любую историческую эпоху. Такой подход составляет основу религиозного фундаментализма. Другой полюс – убеждение в том, что исходный памятник, как он не важен, дает лишь общее направление в понимании сегодняшней жизни. Современный ислам представлен обоими направлениями. Итак, Коран первооснова ислама, но не тождественен ему. Коран и ислам во многом опираются на арабскую культуру VII века, но выходят далеко за ее рамки. И, наконец, Коран как руководство к действию может восприниматься как в буквальной, так и в иносказательной форме. Особенно интересным является вопрос пророчества. Коран утверждает, что Мухаммад был последним из пророков. Коран признает большинство предыдущих пророков. Мухаммад ссылается на своих предшественников, как Иисус, в свое время ссылался на пророков Ветхого Завета. Как известно из истории, Мухаммад был действительно последним пророком. После него были лишь попытки пророчества, но ни одна из них не привела к созданию мировой религии. Период пророчества в мировой истории продолжался около тысячи лет. Первыми пророками, о которых имеются исторические сведения, были пророки Ветхого Завета, Заратуштра, Конфуций, Будда, Иисус и в конце Мухаммад. Личности Будды, Христа и Мухаммада имеют общий элемент ⁇ просветление, связанное с изменением состояния сознания, которому ведет страдание или созерцание страдания. Евреи покинули Ур-Халдейский по зову Бога, двинулись от благополучия в неизвестность. Затем из Египта по пророчеству Моисея они отправились дальше, покинув рабское благополучие в пользу неизвестности, освященной надеждой. Путь от земного благополучия к духовному просветлению был связан со скитаниями в пустыне, принятием и отвержением идолов, превозмоганием искушения. Иисус также подвергся искушению в пустыне. Его путь был предопределен, но полностью воплотить свою божественную сущность он смог, только превзойдя искушение. Мухаммад был вынужден бежать из Мекки в Медину, также через опасность и страдания. Именно это время хиджра, стало началом мусульманского летосчисления, и Будда пришел к созданию нового учения в результате созерцания страдания. Принц Гаутама отказался от своего благополучного прошлого. В христианстве и исламе просветление через страдания и созерцание приняло форму ежегодных постов. До возникновения ислама Аравия находилась на периферии мировой цивилизации. Для Месопотамии имело значение в основном Восточная Аравия, для Египтян – Синайский полуостров. Южная Аравия была жемчужиной древности, римляне называли ее Арабия Феликса – Счастливая Аравия. Здесь жила легендарная царица Савская, за которой посылал Соломон. На севере Аравийского полуострова непосредственно перед возникновением ислама существовали небольшие государства. Они поставляли наемников для войн между Византией и Ираном. В Хиджазе, недалеко от западного побережья, находились оазисы. Незадолго до возникновения ислама они стали крупными центрами международной торговли. Основная территория Аравийского полуострова, как и сейчас, не была заселена. По ней кочевали различные арабские племена. Они были вовлечены в торговлю и занимались выпасом скота, сельским хозяйством в оазисах. В религиозном смысле Аравия не имела никакой определенной ориентации. Часть племен исповедовала христианство, были также иудейские племена, в основном среди оседлого населения. Большинство кочевников были язычниками. Все эти различные группы населения объединяли один язык и культурные принципы, свойственные кочевникам во всем мире. Арабы, как и евреи, являются семитами. Часть авторов считает прородиной семитов Месопотамию, а часть – Аравийский полуостров. Семиты выходили из него волнами, выражая себя в крупнейших цивилизациях Ближнего Востока. Исходя из этой точки зрения, ислам и арабские завоевания в результате выполнения миссии Мухаммада можно рассматривать как очередную и последнюю волну выселения кочевников с данной территории. Аравия не была объединена до Мухаммада никакой национальной или религиозной идеей и не осознавала свою историческую общность. Согласно мусульманской традиции, Мухаммад родился в Мекке в 570 году, а сиротев в раннем возрасте воспитывался дядей. Впоследствии Мухаммад женился на богатой вдове по имени Хадиджа и стал участвовать в крупных торговых операциях. В 612 году, в возрасте 42 лет, во время уединения в одной из гор, окружавших Мекку, он услышал обращение архангела Гавриила. В течение последних 20 лет, вплоть до кончины Мухаммада, в 632 году, архангел Гавриил передавал ему откровения. Эти откровения были записаны и составили Коран. Первыми слушателями и сторонниками Мухаммада были его близкие. Кроме них, в его родном городе Мекке у него было мало последователей. Он даже встретил вражду со стороны представителей торгового сословия родного города, в чьих руках находилась власть. Мекка в то время была не только крупным торговым центром, но и центром религиозным, местом паломничества различных племен. В Мекке находились идолы. Некоторые из них упоминаются в Коране. Проповедь монотеизма, отрицание идолопоклонства – могла потенциально привести к бойкоту или даже к войне этих кочевых племен с Меккой. Этический характер нового вероучения, выдвигавшего на первое место нравственность, а не законы наживы, подрывал сами основы господства традиционных торговых слоев. Мухаммад также не нашел себе приверженцев из числа иудеев и христиан, живших в Мекке или прибывших с караванами. Вначале некоторые из них приветствовали проповеди Мухаммада считая его в силу схожести основных тем последователем соответственно христианства или иудаизма. Но сутью нового учения было возвращение к истинной вере, данной Аврааму, подтвержденной еврейскими пророками и Христом, а затем искаженной их сторонниками в текстах Ветхого и Нового Заветов. Вначале на основе родовых законов Хашим род Мухаммада защищал его, даже несмотря на несогласие с его учением однако со временем положение стало более угрожающим. Мухаммад был вынужден бежать с небольшой группой сторонников в Ясриб, город, позже ставший известным как Медина, то есть город пророка. Здесь Мухаммада постепенно признали как пророка новой религии, арабского монотеизма. Отсюда с переменным успехом войска Мухаммада вели военные действия с Меккой, которая в результате подчинилась власти пророка. Незадолго до кончины Мухаммада почти весь Аравийский полуостров был приобщен к новой религии. После смерти пророка во главе мусульманской общины стояли четыре праведных халифа. Последние из них, Али, и два его сына были убиты давними противниками Мухаммада. Род Умейя, пришедший к власти, основал династию Омейядов с центром в Дамаске. Убийство Али и его сыновей послужило основой для создания шиизма как второго основного направления ислама, наряду с суннизмом. Шиизм вобрал в себя много элементов иранской культуры и создал собственное учение об имамах, своего рода исламский мессианизм. Другая попытка восстания против традиции в форме хариджизма – выхода – была полностью подавлена вскоре после своего зарождения. Династия Омейядов 650-750 годы создала мусульманскую империю, простиравшуюся от Ирана на востоке до северной Африки и Испании на западе. В Испании Омейяды правили вплоть до XV века. Багдадский халифат 750-1250 годы ознаменовал в X веке расцвет арабской культуры. Вскоре наступил период упадка, и Багдад пал под натиском монголо-татарских войск. С тех пор арабский халифат никогда не существовал в своей целостности, но мечта о его воссоздании жива до сих пор. Огромная территория, объединявшая Северную Африку и Западную Азию, раздробилась на множество мелких государств, управляемых местными династиями, многие из которых были не арабского происхождения. С XIV по XX век значительная часть этой территории была вновь объединена в мусульманский халифат но не арабского, а тюркского происхождения. В XVIII-XIX веках Отаманская империя, в свою очередь, достигла упадка и была расчленена колониальными державами нового времени, в первую очередь Англией и францией Арабские страны получили самостоятельность только после Второй мировой войны, почти через тысячу лет после окончания их предыдущего этапа независимости. За более чем 1300 лет своего существования ислам превратился из учения небольшой группы единомышленников в мировую религию. Но с точки зрения реального политического и экономического влияния мусульманский Восток все же уступает своему основному историческому сопернику Западу и его идеологии. В чем причины такого взлета и падения, каковы перспективы мусульманской цивилизации и ее отношений с Западом? Быстрота арабских завоеваний и распространение ислама, как правило, связываются с тем, что население покоренных стран было этнически близко завоевателям, и принятие ислама давало экономические и политические привилегии. Помимо этого, успех ислама был обусловлен причинами более глубокого духовного порядка. Ислам представил новое видение мира. Как религия он был понятен жителям покоренных стран и бы использовал известную им систему образов. С другой стороны, как более молодая религия, ислам не был еще скован с холастикой. В нем не существовало духовной иерархии, подобной церковной иерархии в христианстве. Ислам был гораздо более демократичен. Как учение он давал ответ на повседневные вопросы. Как религия он был нацелен на практику. Его положения были гораздо более конкретны, чем постулаты христианства, а значит, более понятны обычным людям. Вместе с тем, как и христианство, ислам был наднационален. Коран, хотя и указывал на искажение текста Писания христианами и иудеями, признавал их представителей людьми Писания, предоставлял им защищенный статус. Именно благодаря исламу на Ближнем Востоке до сегодняшнего дня сохранились самые разнообразные и древние христианские секты. Без исламского государства многие из них наверняка были бы слиты в большие и более могущественные направления христианства. В атаманской Турции христианские и иудейские общины имели самоуправление. Расцвет средневековой иудейской культуры имел место в арабской Испании в эпоху династии Омейядов. Жемчужины еврейской поэзии созданы на древнееврейском языке с использованием арабских законов стихосложения. Христианские и иудейские ученые активно участвовали в создании средневековой арабской культуры и через нее оказали огромное влияние на европейскую культуру. Запад и в экономическом, и в культурном смысле отставал от мусульманского Востока вплоть до позднего Средневековья. В этот период мусульманский Восток и христианский Запад погрязли в схоластике. Ответы на все вопросы были уже известны. Были известны также все возможные интерпретации этих ответов. Философия свелась к логике. В обоих обществах наметился глубокий духовный кризис. Для Запада, где религия никогда не носила всеобъемлющего характера, выход из кризиса был связан с секуляризацией, светским путем развития. Началом этого процесса стала реформация христианства, предпринятая Лютером, Кальвином и Цвингли. Они предложили более абстрактную интерпретацию Библии, соответствовавшую условиям современного им мира, отвергли католическую церковь как, по сути, часть государственного аппарата. Вера из общественного института превратилась в личное убеждение. Макс Вебер убедительно показывает, что протестантизм послужил идеологической основой капитализма. В исламе никогда не было подобной реформации. Было две попытки. В X веке мутазелиты, философское направление в исламе, выдвинули тезис о том, что истины религии должны быть основаны на разуме, а значит Коран не имеет вечного характера. Необходим новый современный взгляд на мир, отвечающий современным условиям это течение не получило дальнейшего развития. Вторая попытка имела место уже в новейшее время. Она была реакцией на колонизацию извне, попыткой понять свою историческую роль в отношениях с Западом. Мухаммад Абдо, ректор университета Ал-Азхара, предложил реформу ислама, во многом продолжая традицию мутазилитов. Его подход не нашел достойного продолжения. Фундаменталистские попытки реформации, предпринятые Хасаном Албана и другими идеологами, дали гораздо более значительный эффект. Они видели выход из создавшегося положения в буквальном возвращении к идеалам общины Мухаммада. На Западе долго сдерживавшееся светское начало стало бурно развиваться. В течение нескольких десятков лет Колумб, Васкадагама Гама и Магеллан открыли новые континенты. На Западу стремились огромные капиталы. В политическом смысле класс торговцев становился все более могущественным. Его интересы все в большей степени регулировались гражданским, а не церковным правом, которое ранее препятствовал развитию конкурентоспособной экономической системы. Все большая часть населения участвовала в управлении обществом через выборную парламентскую власть. Права монархов ограничивались. Философия отделилась от религии, а наука от философии. Прикладная наука, техника, которая не считалась важной в древних цивилизациях, постепенно выдвинулась на первое место. Религия постепенно теряла свое общественное значение и переходила в область личных убеждений. Этика отделилась от религии и стала результатом общественного договора. В основу нового мира легла экономическая целесообразность, а не духовная убежденность. Всего этого не произошло на Востоке. Он и сегодня продолжает свой традиционный путь развития. Восток воспринимает западную цивилизацию как явление сугубо внешнее, чуждое его внутренней логике. Мусульманские страны, которые в древности и средние века играли огромную роль, в настоящее время почти полностью потеряли свое экономическое значение за одним большим исключением, связанным с нефтью в странах Персидского залива. Девять десятых территорий арабских стран занимает пустыня. Сельское хозяйство и промышленное производство не конкурентоспособны на мировом рынке, по сравнению не только с Европой и США, но с Латинской Америкой и Азией. Только Африка к югу от Сахары экономически находится в более сложном положении. Вместе с тем, большинство этих стран испытывает огромный прирост населения. В этих странах молодых людей намного больше, чем пожилых. В среде этой молодежи безработица достигает огромных размеров, а доходы работающих чрезвычайно низки. У небольшой группы стран Персидского залива имеются огромные запасы нефти. Они контролируются государством, а именно правящими династиями. Как это ни парадоксально, нефтяные доходы не привели к модернизации обществ Персидского залива, а напротив, лишь укрепили в них политический консерватизм. Несмотря на это, в правящих кругах много технократов. Понимая, что для выживания господствующих режимов им необходимы внешние рынки, они проводят прагматическую политику сотрудничества с Западом, в первую очередь с США. Со своей стороны Запад нуждается в поставках аравийской нефти. Только США потребляют около одной четверти мировых запасов энергии. Нестабильность на Ближнем Востоке приводит к повышению цен на нефть, делает рентабельной добычу нефти в более сложных условиях за пределами этого региона и способствует созданию новых технологий. Руководства стран Персидского залива понимают, что рано или поздно они будут вытеснены с рынка. Поэтому они пытаются перераспределить огромные доходы, получаемые сегодня в пользу будущего, и тем самым ограничить текущее потребление. Но их возможности весьма незначительны. Во многом им противостоит собственное население, которое требует благ уже сейчас. Другие арабские страны рассматривают нефть как общемусульманское достояние и ожидают большей помощи со стороны своих богатых соседей. В большинстве арабских стран растет пропасть между богатыми и бедными, между государством и населением. Государство, вынужденное решать практические вопросы, сотрудничает с Западом. Население видит огромную пропасть между уровнем жизни на Западе, в богатых странах Персидского залива и своим уровнем жизни. Ставит под сомнение благонамеренность своих правительств. Ненависть к Западу почти столь же велика, как и зависимость от него. Все рассмотренные события вносят глубокую дезориентацию на Востоке. Они создают у многих мусульман ощущение, что с их миром происходит нечто, находящееся вне зоны их контроля. Все эти многочисленные изменения создают обстановку непонимания места ислама в современной мировой цивилизации. Страны Запада, где господствует плюрализм, предоставляют убежище многим радикальным фигурам ислама, которых в самих мусульманских странах ожидало бы неминуемое преследование. В США и Европе живут миллионы мусульман. В центре Лондона и Нью-Йорка возвышаются соборные мечети. Евангелические церкви Германии предоставляют свои помещения для мусульманских богослужений. Создается теория европейского ислама. Запад пропагандируется как универсальная модель современной цивилизации. Однако наряду с успехами экономики и политического плюрализма в обществе, где индивидуум преобладает над обществом, мусульмане видят нравственный упадок недоверие друг к другу, отсутствие нравственных ограничений, брошенные дети и старики, алкоголизм и наркомания. Это ставит перед мусульманином серьезный вопрос, является ли Запад универсальным идеалом, к которому они должны стремиться? Что противопоставить западным ценностям, которые с их точки зрения приводят к внутреннему разложению? Отсюда все большее стремление обратиться к традиционным ценностям, закрепленным Кораном и Исламом. Конфликт между Востоком и Западом – это противоречие не между Кораном и Библией, исламом и христианством, а противоречие между религией и обществом без религии. В Туманном Альбионе 11 сентября 2001 года застал нас в небольшом английском курортном городке Фринтоне на берегу Северного моря. Несмотря на наступление осени, было солнечно и тепло, дул сильный бриз, и огромные волны разбивались о парапет набережной. С высокого берега было видно огромное морское пространство, все залитое светом, до самого горизонта. За спиной сонный городок, уже почти тысячу лет живущей жизнью моря. Прямо на берегу небольшая нормандская церковь, построенная еще в XII веке. Почти во все стороны расходятся тенистые аллеи улиц, У каждого дома изящный полисадник, изобилующий тропическими растениями. Цветы здесь, в Англии, поразили меня больше всего. Не представлял себе, насколько могущественны теплые воды Гольфстрима. Здесь растут даже пальмы. И какая тишина. Пение птиц и порывы ветра. Величественные громады загородных вилл лондонской знати стоят молчаливо. Редко кого-нибудь увидишь. Все это выглядит как декорации. Кажется, что здесь никто не живет. Центральные улицы. Здесь больше движения. Несколько антикварных магазинов, несколько кафе и ресторанов, где немногие посетители, чинные англичане, неспешно переговариваются друг с другом, кажется, что полушепотом. Конец сезона. Все замирает. Но вдруг странное оживление. Владелец одного из ресторанов выставляет телевизор на улицу. Постепенно собирается небольшая толпа. Что происходит? На экране мелькают одни и те же кадры. Самолет, врезающийся в небоскреб. Внизу. Титры «Террорист-атак» и «Нью-Йорк». На следующий день раздается грохот авиамоторов. В 10 километрах на север находится база американских ВВС. У них объявлена повышенная боевая готовность. Отсюда вскоре полетят стратегические бомбардировщики Б-52, вначале бомбить Афганистан, а потом Ирак. На экране в промежутках между выпусками новостей появляется американский президент, Он обещает возмездие, но даст ли такое возмездие решение фундаментальных проблем, приведших к взрыву терроризма? Невольно думаешь о тысячах ни в чем не повинных людей, которые будут принесены в жертву. Мне только что сообщили из Багдада, что осуществлен арабский перевод моей книги «Арабы и море». Если положение на Ближнем Востоке будет меняться с такой стремительностью, публикации можно будет ждать долго, впрочем, это теперь не важно. Что будет со всеми этими несчастными людьми, заложниками обстоятельств? Мы сейчас в гостях у Славы. По окончании восточного факультета, а потом аспирантуры экономического, он поехал продолжать обучение в Оксфорд и впоследствии обосновался в Лондоне. Несмотря на расстояние, все мы, Галя, я и Слава, остались очень близки друг к другу. У нас общая история, хотя и три самостоятельные жизни. Слава живет на Хайгейт, на севере Лондона. Здесь холмисто и зелено. По вечерам мы ходим гулять в Хемстед-Хив, огромный парк, который раскинулся совсем неподалеку. Мощные дубы и буки, озерца с массой экзотических птиц, аллеями и тропинками, скользящими по окрестным холмам. В центре парка небольшой дворец, где в начале века жил дядя последнего российского императора. К восточной части парка примыкает Хайгейтское кладбище, где похоронен Карл Маркс и другие знаменитые личности. Через дорогу другое кладбище, оно почти всегда закрыто. Посещение возможно лишь в сопровождении, можно заблудиться. Буйная растительность переплела памятники и аллеи. Здесь почти ничего не изменилось с середины XIX века. У одной из развилок неприметные надгробие Майкл Фарадей первооткрыватель электричества, он принадлежал к одной из шотландских пуританских сект, отсюда умышленная скромность его могилы. Сдержанность бросается здесь в глаза повсюду. Даже английские дома выглядят какими-то маленькими и неприметными снаружи, но когда входишь внутрь, поражают своим вкусом и величественными пропорциями. И еще здесь остро пахнет средневековьем, подлинным средневековьем. В Кембридже, где мы остановились по пути из Фринтона в Лондон, Монастырские дворики колледжей, небольшая башня, увитая плющом. Здесь жил Ньютон. Дальше Белетаж, многочисленные квадраты небольшого окна. Здесь жил Бекон. Готические соборы, цветущие палисадники, рыночная площадь, где, как и несколько веков назад, сладков продают овощи и мед, свежевыпеченный хлеб, пожелтевшие книги. Даже Лондон поражает своим средневековьем. Узостью улиц, неожиданной для города такого размаха. Огромные здания чем-то напоминают башни готических замков. В объединенном королевстве все течет своим ходом. Даже движение здесь левостороннее То и дело смотришь не в ту сторону. Но флегматичные англичане лишь скептически улыбаются и пропускают незадачливых европейских, или, как здесь говорят, континентальных пешеходов. Ридженс Парк с его прекрасными розариями. Вот красно-коричневый гранат, источающий пряный запах вина. Вот чуть более светлая Миранди, розовая Маргарет Макгрейди, светло-розовый Лос-Анджелес и совсем белая Наталья Бетар. Чуть подальше дремлют в прозрачном воздухе тоже белый нос розовой тенью Синьора, Офелия и Освальд Зиппер. За ними стелют по цветнику алое пламя Кримсон Глори, Хилл, Кордес Зондермельдунг и Ольга Рам. А там задумчиво печальным светом мерцает бледно-розовая кокетка, жарко полыхает пуансеттия, неслышно дышат звезда Кавказа, Хадли, Салман Спрей и доктор Кокела. А по краям розария над полукружьями, испещренной кувшинчиками воды, приютились пунцовая роза Нерхен и бело-розовая Нью Даун. Под тихим закатным небом переливы тонких оттенков и благоуханий, новые и новые лица гармонии. Розу считают царицей цветов, а царица роз — Не это ли желто-розовая Глория Дей, вздымающая свои громадные светлые чаши посреди цветника? Хрупкие трепетные лепестки, пронизанные солнцем и вечерней свежестью, струят и струят едва уловимый, едва угадываемый аромат. Бейкер-стрит, дом 221б. Здесь жил легендарный Шерлок Холмс. Рядом соборная мечеть, минорец с полумесяцем, словно вырезанным на неожиданно голубом небе, вычерченные циркулем аллеи парка группы всадников, горцующих вдоль вечно зеленых газонов, уличная пестрота Ист-Энда, вывески на арабском, персидском, урду, хинди бенгальском, словно вышитые изящным Деванагари. Здесь все цвета и все формы. Лондон – столица империи, которой больше не существует столица нового мира без границ, который только еще зарождается. Ранним утром мы вновь пересекаем Лондон по пути в аэропорт. Туманы, которыми знаменита Англия, на самом деле здесь редки, но сегодня все словно застыло в туманной дымке. Мелькают один за другим викторианские биолетажи, магическим узором растекается сеть улиц и площадей. Огромен, необычен этот город, Где ни один квартал не похож на другой, где различные культуры сосуществуют, сливаясь в едином целом, основанном на многообразии. Быстро бежит полотно аэродрома, нос самолета резко поднимается, мы взлетаем и через несколько минут пробиваем пелено облаков. Вокруг бесконечное море причудливых форм. Все до горизонта, залитое ровным, прозрачным, сильным светом. Годы и музыка И вновь в Петербург, мой кабинет, книги и стол, и мое пианино с потертой крышкой и чудесным звуком. Я приобрел его в комиссионке после докторской защиты почти 30 лет назад. Впервые в жизни, если не считать малоискусные игры на гитаре и балалайке в детские годы, удалось более или менее по-настоящему приступить к изучению музыкальных таинств. Так, работая за клавиатурой и фортепиано каждый вечер, я самоучкой приобрел умение исполнять мелодии Который носил в себе несколько десятилетий, предаваясь музыке душой, нельзя не творить в ней. Приобщение к прекрасному и вечному, что может быть большим источником вдохновения. Слово музыка означает принадлежащее музам. Звук з в слове муза восходит к соответствующему древнесемитскому согласному, выражавшему понятие света. Представлен он и в обозначении Азия так. Асу называли в древности страны, лежавшие к востоку от Финикии, тогда как от общего имени для западных стран РЭП впоследствии возникло наименование Европа. Присутствие понятия «свет» в слове «муза» объясняет, почему именно таким словом обозначались девять греческих богинь, покровительствовавших искусством и наукам. Эта особенность вслед за исходным определением наиболее четко отразилась в производном слове «музыка». За внешне разнообразными именами поэзия, музыка, живопись, вояние, зодчество таится по существу одно и то же, один и тот же высокий вид человеческого творчества. Каждая из пяти перечисленных искусств представляет сплав этих пяти. Например, в стихотворении заключены музыка и живопись, вояние и зодчество, поэтому оно и просится к отображению его средствами каждой из проникших в него частей. Во всех случаях такого воспроизведения перед нами в качестве исполнителя одинаково предстает художник. Обычно, чтобы не распылять силы, он сосредотачивается в одной области, отказываясь от самостоятельного творчества в остальных четырех. Примеры совмещения единичны, тем более выпуклы в памяти истории образы древней Сафо, а в новое время Грибоедова, слияние музыки и поэзии в их душах было нерасторжимым. Это образцы для подражания, поэтому в пору, когда я стал брать первые уроки поэзии и ее сестры филологии, в мою жизнь должна была войти музыка. Вопрос об уровне моих тогдашних работ в данном случае не имеет значения. Занятия в одной области влияли на содержание размышлений, о связанных с нею других, и влекли к ним. Музыка, как и наука, помогает жить и выживать. Низменный расчет, непорядочность противоречат высокому духу музыки. Там, где навстречу свету поэтически чистого звука раскрываются сердца, дико выглядят нескромность и унизительное забвение. Композитор, прежде чем объявить себя людям, должен внутренне предстать перед судом великих музыкантов прошлого. Достоин ли он представлять искусство, которому они отдали все лучшее? Может ли он встать с ними вровень в памяти истории? Давно пущено в ход предание о том, будто Сальери отравил Моцарта. Но композитор Антонио Сальери, учитель Бетховена и Шуберта, пользовался заслуженным признанием венского общества. Могли завидовать ему, а не он. Знаменитый в свое время Тальберг не удостоился даже предания, он просто забыт. В истории музыки, недаром она составляет часть всеобщей истории, блеск человеческого духа перемежается с его нищетой. Однако свет всегда побеждает. Темнеет небо свод хрустальный, Сердца берет навеки в плен Узором нежной и печальной Прозрачной музыки Шопен. Эпилог Прекрасную Невскую землю обняла золотая осень. Густой багрянец и легкое золото листьев Трепещут в придевших кронах деревьев, Плывут в неприметно холодеющем воздухе, ложатся на травы и воды и утоптанные версты аллей и дорожек в загородных парках. Сентябрь, срывающий календарные листки последние трети года. Сентябрь, месяц созвездия весов. Весов то ли потому, что люди взвешивают в это время урожай творения рук своих, то ли потому, что укоротившееся лето еще не хочет уступать власти первым росткам осени, Яркое солнце заливает благословенные рощи Карельского перешейка, скользит по Ладожской и Невской волне, переливается в зыбком кружеве петерговских фонтанов так светло, словно бы и нет стужи потемневших ночей, и будто не гаснет медленно, но неотвратимо яркая палитра летней природы. Чаша лета все еще тяжелее чаши осени, но все чаще они уравниваются, и скоро лето отступит. Сентябрь. Кончается время отпусков, посвежавшие глаза снова пытливо вглядываются в строки рукописей и книг, в сердце рождаются новые из и чувств, к душе приходят новые мысли. Начался еще один академический год, и сколько их еще впереди? Их нужно много, чтобы совершить задуманное, их золотых лет, разных лет, одинаково дорогих лет творчества, ради которого живем. На одной из полок моей библиотеки стоят книги с разноязычными автографами их создателей. Первыми среди них по времени являются работы Игнатия Юлиановича Крачковского. Даря мне экземпляр печатного списка своих трудов 18 декабря 1936 года, Игнатий Юлианович написал на нем «Одному из моих младших учеников на память, но не по учение, ибо надо писать немного, но о многом». А я всю жизнь нарушал это правило, в чем каюсь, но поздно. Около 70 выполненных и опубликованных мной работ много это или мало? Думаю, что скорее мало. У иных моих коллег количество единиц печатной продукции перевалило за сотню, а то и две. Могло бы быть еще меньше, если бы я подчас не поддавался соблазну, к сожалению, поощряемому у нас увеличить свой авторский список. Большинство моих работ посвящено в разных аспектах востоковедению, в первую очередь исследованию арабского мореплавания. Писать об этом явлении, оказавшем глубочайшее влияние на культуру Востока и Европы, значит говорить о многом. Следовательно, мне, может быть, удалось до некоторой степени выполнить завет моего учителя. Скажу ли, что мною сказано все? Нет. Выбранная тема затрагивает столько новых мыслей, что им не уместится и в десятки книг. А работы по общему языкознанию и Корану, к которым я смог приступить только в последние десятилетия, лишь затрагивают эти области, показывая возможность иных подходов. Однако, если даже не касаться частных тем, то ведь бок о бок со специальными вопросами науки стоят вопросы общие. Науки как метода познания истории науки, научной этики и морали. О них нужно думать и говорить. Например, как готовить ученого? Что есть научное творчество? Какова роль авторитетов в науке? В полной ли мере мы владеем искусством научной критики? Достаточно ли мы бережем людей науки и требуем с них? Все ли наши работы идут на вооружение науки? Всегда ли нам ясны ретроспектива и перспективы наших исследований? сколько тем. К некоторым из них я смог приступить лишь сейчас. Каждая ждет своей книги. Однако первый долг востоковеда, и я старался его выполнить, — восстановление истины, утверждение единства истории. Когда труд исследователя снимает поздние напластования и рассекает освященные традиции и формы, чтобы вскрыть истинное содержание, — История встает перед нами живым и естественным прологом сегодняшнего мира. Не пепла, а огня ищет человечество в прошлом, гласит старый афоризм.